Он сказал ей, что когда заработает денег, купит кофту и юбку, а тут, оказывается, сокрыты такие богатства. Демид попросил открыть ставни. Мать послушно и безжизненно, как стояла в рваных чирках на босу ногу, так и вышла в ограду открывать ставни. Неприятно запищали ржавые засовы в скважинах. Сколько лет не открывались ставни, можно было судить по тому, что стекла на всех пяти окнах с наружной стороны покрылись таким плотным слоем окаменевшей пыли, что едва пропускали полуденный свет. Демид осмотрелся, мучительно соображая, что ему делать, какое решение принять. Детишки Марьи ходят в рванье с чужих плеч в обносках, изможденные от недоедания. Надо будет отыскать в душе матери какую-то неокостеневшую часть, чтобы она почувствовала, поняла, что так жить нельзя, чтобы разбудить в ее сердце сострадание к внучатам. Прежде всего, он должен хотя бы приблизительно подсчитать, на какую сумму лежит здесь ценностей. Его часы — мозер Завел часы, приложил к уху — идут. Сунул их в карман, склонился над сундуком. В угловом ящичке... Подскринки, кольца, золотая цепочка, роговые шпильки, еще одни часы старинные, толстые, отцовские. Он их не видел у отца, пробовал завести мертвые. На дне сундука его сапоги, он покупал их к двадцатилетию октября, да так и не надел. Вот и диагоналевые бриджи, подтяжки, еще одни шагреневые перчатки, кожаная кепка. «Любил я тогда щеголять, невесело», — вспомнил Демид. «А это что?» «Что так старательно завернуто в расшитые полотенца иконы?» «Какие-то справки, налоговые листы по сельхозобложению за 1922-1927 годы. Фотографии целая стопка. Какая-то странная мимолетная улыбка пристыла на губах Демида». С тоской поглядел на свою фотографию. Пышные кудри, большие открытые глаза. На фотографии, конечно, не видать цвета глаз, но он знает и так, какие были у него синие глаза. Теперь один, да и тот уже не такой ясный. Димит развернул толстый кусок бархата. «Ай, Господи, да прибери ты мои косточки горемычные!» — истошно завопила мать, глядя на шевелящийся кусок бархата. «Разор пришел! Анчихристов, разор! Что делаешь-то, демушка? Побойся Бога!» Демид бросил ткань, повернулся к матери. «Откуда у вас столько вещей? Пачки денег! Откуда?» «Без тебя, нажито, Ирод, без тебя!» Со своего хозяйства вам никогда бы не набить сундуков. Вот что я хочу сказать. Никакой батюшка такого золотого клада не оставил. Может, Филимон ограбил кого? И, глядя на вещи, на сверкающее золото в первом сундуке, на груду пачек бумажных денег, не имеющих теперь никакой цены, покачал головою. «Своим хозяйством столько не нажить!» «Своим! Своим! Нажили!» — крикнула мать. Щеки ее спустились вниз, взгляд черных глаз стал безжизненным, тупым, как у старой коровы. Царские золотые скопил еще Прокопий Веденеевич, своим горбом нажили, вот что, до переворота нажили, свекор копил деньги, чтобы купить конный завод, поставить мельницу, маслобойку, до переворот помешал, чтобы они провалились и красные, и белые, а потом Прокопий Веденеевич, покойничек, золото завещал и, сморкаясь в грязный фартук, вся согнувшись, тихо всхлипывала. Она не сказала, кому завещал золото свекор, а ведь это Демидово золото. «Ничего, я на нее сумею повлиять, сползет с нее киржатская скорлупа», — уверил себя Демид и ушел таскать дрова и воду в баню. «С сегодняшнего дня он начнет новую жизнь настоящую. Каким же слепым кротом он был в своей молодости!» После бани он сбреет себе усы и вырядится в те бриджи и сапоги, что не успел обновить двенадцать лет назад. Возьмет свой баян, и они пойдут с матерью к Иришке-моднице. Но прежде всего он повеселит Марию. Конечно, пусть и у ней с ребятами настанет праздник. Что она такая печальная? Жить надо, черт побери. Жить, сила в руках и ногах есть, мозги работают, что еще нужно?